Глава двадцать третья. Совместная ночь. Саманта. «Спасибо», — с благодарностью кивнул Крис, но его взгляд сказал больше, чем слова. «Проклятие! Даже не верится, что мы всерьез собираемся сделать это, проникнуть в королевскую сокровищницу и заявить о праве драконов?» Я легонько потрясла головой, но губы сами расползлись в улыбке. «Надо же!» а я и не подозревала в себе склонности к авантюрам. «Тогда на сегодня все», — кивнул Крис. «Завтра мы поближе познакомимся с принцем Натаниэлем и его невестами». «Ах, да!» — вспомнила я. «Мне ведь придется передать им свой опыт. Понятия не имею, что же им рассказать». «Ты что-нибудь придумаешь», — сверкнул улыбкой Терри. «Нет, я могу и подсказать». «Нет уж, я как-нибудь сама», — фыркнула я, — представив, что она советует девушкам вор. «Кстати, перед завтрашней встречей с другими гостями нам следует еще раз перечитать все, что нам известно о супругах Штрейн», — напомнил Крис. «Тогда я пойду», — засобирался гном. «Да и нужно проверить, как там моя Сильвия. Мне запретили выносить ее из кухни, но, надеюсь, никто не будет ее трогать». Я прыснула со смеху и подняла крышку блюда. «Это ещё что!» Я уставилась на полужидкую субстанцию зелёного цвета и подавила желание потыкать в неё пальцем. К этому блюду прилагалось несколько кусочков варёного мяса и на десерт протёртый творог. «Пюре из брокколи!» — с гордостью заявил Гроу. «Ты же помнишь, что у тебя болит желудок?» «Если я буду питаться таким образом, то он точно заболит!» — мрачно отозвалась я. «Попроси прислугу принести мне ужин в покое», — попросил Крис гнома и обернулся ко мне. «Не бойся, голодный ты не останешься». Вскоре Гроу ушел, а Терри отправился обратно в небытие. Мы сочли, что разгуливать по замку призраку может быть опасно, и он согласился с нами, хотя и понимающе ухмыльнулся на прощание. Не сразу я поняла, что веселит его наша с Крисом совместная ночь в одной кровати. «Проклятие! Об этом я совсем забыла. Наверное, мои мысли отчетливо отразились на лице, потому что дракон вдруг кашлянул. Давай проясним сразу. Я не собираюсь спать на полу или в гостиной. К нам может заглянуть прислуга. Мы оба взрослые люди и вполне можем это пережить». «Я согласна», — вздохнула я. «Подумаешь, совместная ночевка. В моей жизни случались испытания и посерьезнее». «Одна последняя неделя чего стоит?» Однако уже спустя пару часов я изменила мнение. Я успела поужинать, вызубрить записи Тони и сжечь заметки в камине, а также при помощи горничной принять ванну и переодеться ко сну. Матрас прогнулся, и Крис лег на вторую половину. Несмотря на то, что кровать была огромной и нас разделяли по меньшей мере дюймов пять, Я отчетливо почувствовала терпкий аромат его мыла и буквально кожей тепло его тела. Мысли сразу же свернули не в то направление, и вспомнилась наша ночевка в Лейтане. Ни за что не призналась бы в этом дракону, но мне понравились его объятия. Следом в голове завертелись картинки поцелуя, который прервал Гроу, и щеки опалило жаром. А тело заныло, напоминая, что оно тоже не железное. «Будь поаккуратнее с горничной», — вдруг заговорил Крис. Я озадаченно развернулась и едва не уткнулась в грудь дракона, когда он пододвинулся. «О чем ты?» Джина показалась мне довольно милой и услужливой, а еще она не задавала вопросов, чего я опасалась больше всего. Девчонка откровенно заигрывала со мной, и когда заходила в первый раз, и когда относила тебе полотенце». Возможно, это не ее инициатива, а приказ выше. Вот ведь паршивка. Я вдруг почувствовала себя оскорбленной, будто Крис и впрямь был моим мужем. Хотя о чем это я? Мы правда женаты. И все-таки не удержалась от шпильки. Может, тебе показалось? Знаешь, некоторым мужчинам все время кажется, что с ними заигрывают. Даже в полумраке спальни я заметила, как потемнели глаза Криса. Привстав на локтях, он усмехнулся. «О, поверь, я точно могу разобрать, когда женщина неравнодушна ко мне. У нее учащается дыхание, а губы внезапно пересыхают. Ничего не напоминает Сюзи». «Да иди ты!» Совершенно не поаристократически швырнула я в дракона подушкой. Тот с легкостью поймал ее и вдруг подгреб меня под себя. Я и выдохнуть не успела, как оказалось прижата к кровати. Дернулась раз-другой бесполезно. «Отпусти меня!» — потребовала я. «Сперва признай, что я тебе нравлюсь!» Невозмутимо заявил Крис. Впрочем, мгновением позже от невозмутимости не осталось ни следа. Его взгляд прикипел к моим губам, а зрачки расширились, поглотив зеленую радужку. «Кстати, сегодня наша первая брачная ночь. Я засопела». вновь попытавшись вырваться из его хватки. «Бесполезно. С тем же успехом можно выбираться из-под драконьей туши». «Ладно, твоя взяла», — сдалась я. «Ты прав. Я и впрямь слегка, ну самую малость, неравнодушна к тебе». Крис белозубо улыбнулся и вдруг откатился в сторону, наконец освободив меня. «И это все?» Удивленная я приподнялась, не веря тому, что он так легко отступился. Грудь сдавила разочарование. Мне казалось, что дракон вот-вот меня поцелует. И глупо отрицать. Я надеялась на это. Это все, это все, что меня интересовало. Крис вернул мне подушку и, набросив одеяло, закрыл глаза. «Спокойной ночи». Фыркнув себе под нос, я отвернулась и тоже зажмурилась. «Все правильно. Никаких поцелуев. Они слишком осложнят дело». особенно если одними поцелуями ночь не кончится. А ведь теперь в нашу спальню не ввалится Гроу, чтобы остановить нас. Да, пускай Крис, наконец, раскрыл свои тайны, надеюсь, что все, но я по-прежнему не простила ему уловку с браком. Удобно вышло, садовника в замок никто бы не пустил. «Спокойной ночи», — буркнула я. Несмотря на кипящую злость, смешанную с чисто женской обидой, Уснула я практически мгновенно, усталость взяла свое. Утром нас подняли ни свет ни заря. Я протерла глаза, зевнула, и испохватившись, что такие манеры леди не присущи, прикрыла рот рукой. Крис, взъерошенный после сна, поднял голову и перевел взгляд в окно, за которым едва рассвело. Просыпаться в одной постели с драконом было странно, И одновременно приятно. Наши глаза встретились, и я вдруг осознала, что между нами лишь пара дюймов. Во сне мы прижались друг к другу, и теперь рука дракона лежала на моей талии. В дверь спальни вновь настойчиво постучали. Буркнув под нос, я первой поднялась и набросила халат. И не думала, что в замке встают так рано. А как же сладкие сон до обеда и ночные гуляния. С помощью горничной я облачилась в утреннее нежно-голубое платье с рукавами-фонариками и пышным подолом. Оно оказалось слегка великовато, и я соврала, что похудела в дороге. Это объяснение удовлетворило Джину, и она занялась моей прической. Помня о словах Криса, я все утро наблюдала за ней, но не нашла в ее поведении ничего особенного. Она задала мне пару вопросов о самочувствии и платьях, которые я предпочитаю носить по утрам. Если она и впрямь работала на Дворецкого, то умело скрывала это. Горничная проводила нас до лестницы, а оттуда передала лакею. Я была уверена, что Крис уже сориентировался на этаже, но благоразумно не подал виду. Едва мы вошли в зал, как шум голосов стих. она нас уставилась пара десятков глаз. Сердце ёкнуло. но я уверенно вскинула подбородок, мысленно молясь о том, чтобы не рухнуть на глазах у всех. «Проклятые каблуки! Я-то думала, что нет ничего хуже корсета!» За длинным столом, выставленным аппетитно пахнущими блюдами, сиделось десяток девушек, пара женщин постарше и несколько щегольски одетых мужчин. Короля среди них не было, что меня обрадовало. «Возможно, здесь сидит принц, а я и не знаю», Мне доводилось видеть его портреты, но картины были настолько отвратительного качества, что по ним можно было сделать всего один вывод. Принц, как минимум, темноволосый мужчина. Впрочем, дракон должен знать больше о королевской семье. Буду повторять за ним. Поздоровавшись с гостями, я опустилась на любезно отодвинутый лакеем стул и проводила взглядом Криса, которого усадили чуть дальше. «Проклятие!» Разве мужа и жену не следует посадить рядом? Или это распоряжение короля, которому я пообещала поговорить с невестами принца? Моими соседками оказались девушки, наверняка из числа участниц отбора. Та, что справа, в своем нежно-розовом платье, только подчеркнувшем ее лишний вес, и с румянцем на пухленьком лице, походила на сдобный пирожок. Девушка слева была невероятно красива. Даже я едва не потеряла дар речи от каскада золотистых волос, идеального лица со слегка вздёрнутым носиком и соблазнительных губ. И обе сверлили меня недобрыми взглядами. Я тихонько перевела дух. Пожалуй, с куда большим удовольствием я вернулась бы в лес. «Доброе утро!» — кашлянула я, состроив самую милую улыбку, на которую была способна. «Меня зовут Сюзанна Штрейн. Вчера мы с мужем прибыли в замок из Вестрейского княжества. Я избрала верную тактику. Соседки мгновенно расслабились, а красотка прощебетала. «Приятно познакомиться, Сюзанна. Можно называть тебя так». Даже голос у нее оказался мелодичным. Дождавшись моего кивка, она продолжила. «Меня зовут Изабелла. Изабелла Троенвель. А я Пенелопа Сотри». «Вы участница отбора для его высочества?» «Да, мы одни из невест», — царственно кивнула Изабелла. «Готова поспорить?» — она уже записала себя в победительницы. «Ох, я отлично знаю, что вы чувствуете», — закинула удочку я. «Я ведь была на вашем месте, но мне повезло, муж выбрал меня». Пенелопа ахнула, а Изабелла, хмыкнув, поспешно потянулась за чаем. «Да, девчонка нацелилась на будущего короля Фроукса. Вряд ли она считает обычного вестрейского лорда выгодной партией. И все же мне удалось заинтересовать девушек. Мое внимание привлекло блюдо с аппетитными слойками, а во рту образовалась слюна. Вчерашний ужин, который мы с Крисом честно поделили напополам, давно переварился. Подняв глаза, я натолкнулась на многозначительный взгляд дракона». «Проклятье! У меня ведь больной желудок!» Сглотнув слюну, я сделала вид, будто все эти яства меня не волнуют. Лакей, обслуживавший меня, раздвинул блюдо и поставил передо мной новую тарелку. «Завтрак от вашего повара, миледи!» Я поблагодарила его и мрачно уставилась на очередной шедевр-гроу. «Кажется, это постная каша на воде и не кусочка фрукта». Без особого энтузиазма я принялась за еду, все же признав, что на вкус она лучше, чем на вид. Внезапно дверь распахнулась, и внутрь вошел молодой мужчина лет двадцати трех, одетый в светлую рубашку и узкие брюки. Судя по разам взволновавшимся девушкам, перед нами его высочество Натаниэль. И, кажется, он еще не привык к столь настойчивому вниманию противоположного пола. Вслед за принцем В зал вошел еще один мужчина. Он был одет в расшитый золотыми нитями сюртук, а его толстые пальцы унизывали перстни. На его слегка обрюзгшем лице застыло высокомерное выражение, и я слегка передернула плечами. «Это что еще за неприятный тип?» Переведя взгляд на Криса, вздрогнула. Дракон побледнел, а на его скулах заходили желваки. «Нет-нет, не вставайте», — кашлянул принц, — и занял ближайшее свободное место. Обернувшись ко второму мужчине, он добавил «Присаживайся, дядя». Завтрак продолжился, только теперь девушки то и дело вздыхали и не сводили влюбленных глаз с принца. Даже мне стало неловко, не представляю, как он вообще не подавился при этом. «И как прошел ваш отбор?» — спросила Пенелопа. «О, это было так волнительно!» — пропела я и слегка помедлив добавила. В какой-то момент мой муж отдал предпочтение другой девушке. Я уже было решила, что мой шанс на счастье потерян. Мне казалось, я несла полную чушь. Если бы мужчина, который мне нравился, выбрал другую, я бы не стала лить слезы, а постаралась забыть его. Но Пенелопа посочувственно вздохнула, подперев ладонью пухлую щеку, а к нашему разговору прислушивались не только соседки, но и сидящие поодаль девушки. «А какой была ваша распорядительница?» — поинтересовалась Изабелла. «Леди Шарлотта слишком строга к нам, она и шагу не дает ступить, будто мы не гости а пленницы». Проследив за ее взглядом, я увидела женщину лет тридцати пяти. Ее соломенного цвета волосы были собраны в пучок на затылке, а от чопорного синего платья так и хотелось зевнуть. Но, сдается мне, эти меры оправданы». Иначе принц все время бы сталкивался в коридорах с невестами. Или того хуже, находил их в своей постели. «Вы должны рассказать нам подробности», — потребовала Пенелопа и вдруг подложила приглянувшуюся мне слойку на мою тарелку. «Интересно, это можно считать взяткой?» «Непременно», — пообещала я. Вскоре завтрак подошел к концу, и первым из-за стола поднялся принц. Следом раздался шорох платьев, и по крайней мере три девушки поспешно встали. К счастью, на выручку его высочеству пришел Крис. Он о чем-то заговорил с ним, и мужчины, включая дядю Натаниэля, ушли. Едва дверь за ними захлопнулась, как по залу прокатился дружный вздох разочарования. Остальные гости последовали примеру принца, и вскоре зал практически опустел. Скрипнули ножки стула, и места поднялась леди Шарлотта. Она обвела грозным взглядом девушек, и даже мне захотелось съежиться. «Леди, как вам не стыдно?» Вопреки внешности, голос у нее оказался красивым, нежным и мелодичным. «Его высочество скоро будет от вас прятаться. Вы смущаете его своим настойчивым вниманием. Это принц должен заинтересоваться вами и захотеть узнать вас поближе. Легко вам говорить», Резко дернула плечом уже знакомая мне девушка с длинной косой и въедливым выражением лица. «Пока одна из нас будет следовать вашему совету, другая тем временем не будет терять времени». «Надо же!» — выглядит она как заучка, словно явилась сюда прямиком из библиотеки, а туда же в королевы хочет. Лицо леди Шарлотты заледенело, и я поняла, что до этого она еще была весьма любезна. Девушки, сутулившись вдруг заинтересовались содержимым тарелок. Невольно я стала свидетелем взбучки, и я тоже поднялась, намереваясь незаметно уйти. Однако стоило встать, как леди Шарлотта повернулась ко мне. «Леди Сюзанна, простите нас за этот инцидент. Впрочем, слышала, вы тоже прошли через отбор. Вас, наверное, этим не удивить?» Шарлотта улыбнулась, а я издала нервный смешок. проклятье Они все так многозначительно говорят об этом, что я чувствую себя ветераном войны, грудь которого увешана медалями. Что такое война против отборов жены будущему принцу? «Да, беспокойство девушек мне знакомо», кивнула я и глубокомысленно изрекла. «Но я уверена, что его высочество пристально изучает каждую невесту и сумеет разглядеть именно ту, что предначертано ему судьбой». Девушки встретили мою тираду благодарными улыбками и тихим шепотом. И я умилилась самой себе. Откуда я только беру все эти романтические глупости? Может, здесь, в королевской резиденции, воздух какой-то особенный? Лучше бы я разобралась в себе. Я замужем за мужчиной, который мне нравится, но при этом не намерена с ним сближаться. Замечательные слова. Благосклонно кивнула леди Шарлотта, и хлопнула в ладоши невесты сейчас у вас занятия в саду а завтра утром состоится второе испытание уже я едва не выпалила это вслух но в последний момент прикусила язык король и вправду торопится и нам это не на руку нам с крестьянам еще нужно отыскать артефакт который подтвердит законность его намерений возможно вечером удастся выбраться на вылазку «Надеюсь, леди Сюзанна не откажется провести вечер с нами», предложила распорядительница, что в сочетании с ее будто высеченным из камня лицом больше напоминало приказ. «Устроим девишник Невестам не повредит отвлечься накануне испытания. Я не сразу поняла, что она обращается ко мне. Пора привыкнуть к новому имени, иначе может случиться конфуз». «С удовольствием!» слукавила я. «Поиски сокровищницы придется отложить». Леди Шарлотта еще раз поблагодарила меня и жестом велела подопечным идти за ней. Я быстро пересчитала их. Всего невест оказалось десять. Действительно многовато, даже для принца. Оставшись одна, облегченно выдохнула и тут же взяла себя в руки, быстро выпрямив спину. В зале хватает слуг, а они тоже имеют глаза и уши, Нельзя выдать себя какой-нибудь глупой мелочью. Искосо глянув на оставшееся на столе блюда я проигнорировала чувство голода и направилась к выходу, искренне надеясь, что найду дорогу в покое. Сердце кольнуло тревога за Криса. Принц мне понравился, а вот его дядя... Не зря муж изменился в лице, увидев его. Свернув в очередной коридор, я вдруг наткнулась на гнома, державшего в руках поднос с блюдом. Вид у него был довольный, будто он спешил. «Гроу!» — обрадовалась я, но тут же понизила голос. «Что ты здесь делаешь? Это мой норм... то есть второй завтрак?» «Да, миледи!» — с запинкой отозвался гном, а я вздохнула. «Похоже, нет там никакого завтрака, а поднос — лишь предлог, чтобы поболтаться в коридоре. «Сервируй мне стол!» — царственно велела я, и, подобрав юбки, — Первой направилась к лестнице, ведущей к нашим покоям. Ноги утопали в мягчайшем ковре, а глаз цеплялся за разбрызгивающие искры магические светильники, плавающие под потолком. Окружавшая роскошь все еще удивляла, но постепенно я привыкала. Когда мы оказались в спальне, я закрыла дверь и выжидающе уставилась на Гроу. «Как твои успехи в поиске возлюбленной?» Гном насупился, и с силой водрузил звякнувший поднос на столик. «Никак. Я все-таки повар и должен находиться на кухне. К тому же я подвязался помогать готовить слугам». «Дай-ка догадаюсь, чтобы твоя секира была в безопасности?» Гроу поднял на меня глаза. «Как ты сообразила? Впрочем, неважно». Друг выглядел расстроенным, и я отставила шутки в сторону. Присев на кровать рядом с ним, расправила подол и предложила. ты говорил что она из свиты короля давай мы с крисом поможем тебе мы будем много бывать среди гостей как ее зовут груу внезапно замялся я не знаю как это не знаешь понимаешь мы договорились не использовать наши настоящие имена и как ты ее звал вишенка выдавил гроу и пустился в объяснение это ее любимая ягода она всегда выбирала десерты с ней моя вишенка высокая женщина лет двадцати пяти волосы у нее светлые а глаза такие глубокие что в них тонешь а сама она излучает тепло и свет от чего сразу же хочется улыбаться невольно я улыбнулась от столь романтичного описания толку конечно мало но кто бы знал, что в бородатом гноме одним видом распугивающим хулиганов таится бездна любви. «Ладно, о чем она занимается? Я расспрошу кого-нибудь». Гроу пожал плечами. «Не знаю, у нас были иные темы для разговоров». Не выдержав, я всплеснула руками. «За три вечера, что вы провели вместе ни одной зацепки, ну хоть что-то? Ну, мы не только разговаривали». Гроу окончательно залился краской. А до меня, наконец, дошло. Похоже, гном со столичной фифой не слабо развлеклись. Так вот, какие разговоры он имел в виду. Крепко, однако, его зацепила дамочка. — Ладно, — вздохнула я. — Попробуй припомнить что-нибудь еще, да почаще выбирайся в коридоры, а я буду поглядывать, кто из придворных любит вишню больше всего. Внезапно... Кулон, в котором хранился осколок изумруда, задрожал. Я услышала хрюкающий смех Терри. Вот ведь засранец! Он умудрялся подслушивать, даже не материализуясь. — Ну ты даешь! — не выдержал оборотень, появившись в воздухе. — Имя-то надо было спросить у своей зазнобы! Гроу стиснул зубы и, подхватив под нос, ушел, едва не хлопнув дверью напоследок. Терри виновато прикусил губу, и посмотрел на меня. «И чего он такой нервный?» «Не лезь к нему», — попросила я. «И вообще, лучше подумай о том, как нам проникнуть в королевскую сокровищницу. Может, ты что-то слышал о ней?» «Да-да, я успел покопаться в памяти. Когда вернется Крис, я расскажу все, что вспомнил вам обоим». Словно по приказу, дверь хлопнула, я выглянула в гостиную. На пороге стоял дракон, и грудь сдавила дурное предчувствие. Без лишних слов он пересек комнату и, оказавшись в спальне, устало потер лицо. «Видела дядю принца. Я сейчас имел интересный разговор с ним. С меня сошло семь потов, прежде чем удалось от него отделаться. Он гонял меня по истории Вестрейского княжества, задавал вопросы о местах, в которых я якобы вырос. Держись от него подальше, ты можешь и не пройти эту проверку». «Я похолодела. Думаешь, он что-то подозревает?» Крис растерянно пожал плечами. «Возможно. Или просто привык никому не доверять. Но почти пять лет назад именно он и отправил меня на каторгу». Терри присвистнул и пробормотал что-то вроде «ну дела». У меня с языка просилось словцо покрепче, только этого нам не хватало. «Он не узнал меня, но надо быть осторожнее». нахмурился Крис. «Лорд Виктор Карвен — опасный противник. Я уверен, что он ведет свою игру. Осталось только разобраться, какую». Во рту появилась горечь, и я сглотнула вязкую слюну. «Не нравится мне это. До сих пор нам везло, а сейчас пришел черед неприятностей». «Расскажешь, что произошло?» спросила я. «Да что тут рассказывать?» фыркнул Крис. Я был настоящим идиотом, решив, что печати на ауре хватит, чтобы обмануть защиту замка. Конечно, меня засекли, но схватили не сразу. Я внимательно посмотрела на дракона, и тот кивнул. «Да, в прошлый раз я не все рассказал тебе. Меня схватили не на входе. Сперва я побеседовал с лордом Карвином. В тот миг я обрадовался. Еще бы. Аудиенция пусть не с королем, но зато с его Шурином». Если бы я знал, чем все закончится, то не потерял бы четыре года на каторге. — И что произошло? — спросила я, унимая тянущую боль в груди. Крис снова сказал мне полуправду, как ему вообще можно доверять. Я предложил ему обсидиан, не уточнял подробности, но дал понять, что если дать драконам хоть какие-то права, то этот редкий минерал вернется во Фроукс. Его можно добыть лишь в драконьих горах. а свойства различны и уникальны. Например, тот камень, что ты видела, обладает не только защитными свойствами, закрывая своего владельца от поисковых заклинаний, но и эффектом памяти. Но есть еще одно, самое важное качество обсидиана — способность стать магическим зеркалом. Именно драконы прежде поставляли Фроуксу подобные артефакты. Магические зеркала — «Это парные артефакты, которые позволяют связываться на расстоянии», — уточнила я. «Да», — мне ответил тери «Люди научились многому, но создать подобный артефакт им не под силу. Приходится по старинке пользоваться голубиной почтой и посыльными». «Откуда такие познания в артефактах?» — поинтересовался дракон. «В своей прошлой жизни я перевидал их столько, что научился неплохо разбираться в них». объяснил призрак. «Жаль, что в конечном итоге именно это меня изгубило». Я вздохнула и перевела взгляд на мрачного Криса. «И что, лорд ответил на твое предложение?» «Ничего», — горько усмехнулся дракон, вызвал стражу. «Ты не идиот», — возразила я. «Ты хотел как лучше. Не повезло, что с тобой встретился именно Карвин. В большинстве своем люди, особенно облеченные властью, довольно практичны». Ради артефактов и выгоды, которую они сулили, король мог бы пойти на уступки по отношению к драконам. «Видимо, тебе достался, ярый расист», — вздохнул Терри и тут же встрепенулся. «Но не время отчаиваться, у нас есть новый шанс все исправить». Невольно я улыбнулась, он был неисправимым оптимистом. «Порой мне казалось, что призрак верит в жизнь больше, чем мы. И, кстати, о нем». — Я точно знаю, что королевская сокровищница находится не в подземелье, как следовало бы ожидать, а на третьем этаже. — Ты уверен? — призрак кивнул. — Как-то в таверне я выпивал с королевским стражником. Судя по тому, что проболтавшись, он явно испугался. Это правда. Эта новость обрадовала меня. Все-таки визит в подземелье выглядел бы намного подозрительнее, чем прогулка по жилому этажу. «Отправимся на разведку поздним вечером», — предложил Крис. Я покачала головой. «Не могу. Я приглашена на девичник. Кстати, уже завтра состоится новый этап отбора. Совсем скоро принц выберет невесту». Мы помолчали, отлично представляя, чем это грозит. «Может, прямо сейчас?» — спросил Терри. «В коридорах, конечно, полно прислуги, но хоть оглядеться». «Я тоже не могу», — вздохнул Крис. Принц пригласил меня провести время с ним и его друзьями и отказываться глупо. Кстати, сам Натаниэль кажется довольно приятным. Полагаю, во время его правления у драконов есть шанс на нормальную жизнь. Терри захихикал. А вы здорово влились в светское общество. И это всего за сутки. Под выразительным взглядом Криса призрак замолчал. Но его глаза блестели от едва сдерживаемого смеха. Даже я невольно улыбнулась. «Тогда завтра», — подытожил дракон. «Гроу с собой не возьмем. Пойдем сами». «Кстати, о нем», — кашлянула я. «Если вдруг заметишь блондинку, лет двадцати пяти, питающую слабость к вишне, сообщи ему». Дракон удивленно уставился на меня, а я пересказала ему наш разговор. «Наверное, из-за того, что в моей личной жизни царила полная неразбериха, Мне так хотелось, чтобы у гнома все получилось. Когда Терри ушел в небытие, мы с Крисом, наконец, остались вдвоем. Он помолчал, размышляя о чем-то своем. И, судя по образовавшейся складке между бровей, дума его были невеселыми. Куснув щеку изнутри, я отвернулась. Но почему я не могу выбросить дракона из головы? Мои мысли то и дело возвращались к нему, и этому находилось вполне понятное объяснение — Вот только мне оно не нравилось. Спасибо, что согласилась на еще одну сделку, внезапно сказал Крис, шагнув ближе. Я рад, что ты здесь. И даже если что-то пойдет не так, сумею тебя защитить. Всегда пожалуйста. В моем голосе отчетливо прозвучала обида. Кстати, о твоей части сделки. Как там поживает твой дракон? Считаешь, он по-прежнему влияет на мою ипостась? Мой подчеркнуто деловой тон не понравился Крису. Он нахмурился и окинул меня внимательным взглядом. Отчего я вздернула подбородок еще выше? «Не беспокойся об этом. Дракона по-прежнему скрывает заплатка, но это неважно «Вот и отлично», — буркнула я, сочтя, что беседа закончена. Но Крис не дал уйти, перегородив дорогу. К счастью, на помощь мне пришла горничная. В дверь постучали... И Джина сообщила, что его высочество послал за лордом Штрейном. Облегченно выдохнув, я сделала шаг назад. «Иди, тебя ждут!» Крис скрипнул зубами. «Хорошо, но мы еще вернемся к этому разговору. Кажется, давно пора прояснить ситуацию».